Глава 20. Июнь 2019. Лиф. лив понимала, что накануне слишком грубо ответила бабушке Эдит, но она устала ходить на цыпочках и искать дорогу на ощупь, пока бабушка по-прежнему придерживает все карты. Да и возмутиться намёками на Адюльтер, что тут такого. лив уже не верилась, что Жульен вчера действительно её поцеловал, а она не остановила его немедленно. Промаившись всю ночь, она поднялась затемно, готовая извиниться перед бабушкой. Но та всё утро не выходила из своей комнаты и отказывалась разговаривать, лишь резко выкрикнула из-за закрытой двери, что с ней всё в полном порядке. Лифф оделась, вышла из гостиницы и направилась на юг от площади Эрлона, не вполне понимая, куда её несут ноги. Но почему первый за многие месяцы человек, который её рассмешил и впервые в жизни дал почувствовать, что её ценят, принадлежит другой. Досадуя на себя, она вытерла губы. Не сама ли она спровоцировала Жюльена, жалуясь на свои семейные невзгоды и смеясь его шуткам? Но даже сейчас, коря себя, она испытывала странную и стыдную лёгкость. Ей нравилось с ним перешучиваться, его общество раскрепощало, а поцелуй ощущался как нечто совершенно естественное. Что всё это говорит о ней самой? Что она ничем не отличается от новой подружки Эрика? Разве что на полтора десятка лет старше и слишком хорошо знает, какими потерями, каким отчаянием может обернуться неверность. На углу улицы Тилуа Лив замедлила шаги, чтобы пропустить группу туристов, и вдруг заметила, что стоит прямо напротив Броссери Мулен. Интересно, она сама подсознательно выбрала маршрут, который привёл её сюда, или это знак? Впрочем, неважно. Она здесь и желает знать правду. Лив перешла через дорогу и вошла в дверь. «Бонжур, унтабль пуром персон, сельвупле», сказала Лив возникшему перед ней официанту и вновь взглянула на висящую возле двери фотографию, с которой смотрела молодая бабушка. Официант улыбнулся, взял меню и направился было к столику, но Лив окликнула его. «Постойте». Он оглянулся, удивлённый. «Уи, мадам?» «Вы говорите по-английски?» Он поколебался. «Немного». Чем я могу вам помочь? Я просто... У меня вопрос об этой фотографии. Она указала рукой на снимок, и официант вернулся, чтобы на него посмотреть. Да. Это должно быть прозвучить странно, но я думаю, что изображённые здесь люди — мои дед и бабка. Официант нахмурился. Это супруги Тьерри. Они владели этой броссери много лет назад. Да. Лив дотронулась до фотографии. Моя бабушка Эдит Тьерри. На этой неделе она привезла меня сюда, в Реймс. Но, мадам, изображённая здесь женщина вряд ли ещё жива. Ей сейчас должно было бы быть, наверное, больше ста лет. Ей девяносто девять, а на снимке получается девятнадцать. Я просто... Я ищу ответы на некоторые свои вопросы и надеялась найти их здесь. Официант всё ещё глядел на неё с сомнением, однако кивнул. «Позвольте мне показать вам столик». А затем я попробую разыскать Жан-Пьера Руссо. Он работает здесь много лет и может что-то знать. Я выясню, где он. Спасибо вам огромное. Не за что. Официант, улыбаясь, подвёл её к креслу. Надеюсь, вы найдёте то, что ищете. Десятью минутами позже, когда Лив сидела за своим столиком с фужером Брюта Моэт Эшандон и перечитывала историю броссери на обороте меню, к ней приблизился очень пожилой под 80 Седоволосый мужчина в рубашке и галстуке. «Простите», — сказал он на безукоризненном английском, «это не вы разыскиваете кого-нибудь, кто мог бы поговорить с вами об истории этой броссери?» «Да, верно». Лив поднялась на ноги, но мужчина жестом попросил её сесть. «Пожалуйста, сидите, а я, если позволите, к вам присоединюсь». Он выдвинул стул. «Я Жан-Пьер Руссо, метрдотель «Для меня большое удовольствие познакомиться с вами, месье Руссо. Я Лив Тьерри Кент». Лив протянула руку. «А, так вы и правда, Тьерри. Жан-Марк ничего не перепутал. И ваши предки были как-то связаны с брассери Мулен? Я полагаю, что моя бабушка Эдит Тьерри вместе со своим мужем Эдуаром владела этой брассери во время Второй мировой войны. Может быть, вы их знали?» Руссо покачал головой. Я здесь только с 1960-х. Но мой отец, он действительно работал здесь в 1940-х, у Тьерри. «Ваш отец?» — Лив подалась вперёд. «А он жив? Нельзя ли мне с ним поговорить?» Руссо вновь покачал головой. «Как бы я хотел, чтобы это было возможно. Увы, мой отец много лет назад, в возрасте всего 50 лет, скончался от сердечного приступа». Но в детстве и в юности я часто слышал от него рассказы о военном времени и этой броссери. «И о Тьерри тоже?» «Да, конечно. Он их очень любил. Вы, как я заметил, читали меню, а значит, знаете, что Тьерри участвовали в сопротивлении. Но известно ли вам, как именно и сколь это было важно? Немецкие офицеры, которые приходили сюда, много пили. Бармены всегда наливали им бесплатно. А напившись, выбалтывали то, о чём им полагалось молчать. Тьери и их работники подслушивали, что говорят немцы. Мой отец тоже. Однажды он услышал, как некий немецкий лейтенант рассказывает о планах арестовать руководителей маленькой ячейки сопротивления, действовавшей здесь, в Шампане, и сумел через Тьери сообщить об этом графу Роберу Жану де Вегуе. Тот предупредил подпольщиков. Они скрылись, и немцы их так и не поймали. «А кто это?» Робер Жан-де-Вегуэ. Руссо усмехнулся. «Вам известен дом шампанских вин Муэт-э-Шандон?» — «Конечно», Лив посмотрел на свой бокал. «Так вот, де-Вегуэ был главой этого дома, в то время самого крупного, и, как вы понимаете, весьма важной персоной. Немцы, когда явились сюда, обращались с ним уважительно, потому что он имел большое влияние на остальные дома». Руссо заговорщически наклонился вперед Его глаза сверкали. А кроме того, он был одним из руководителей сопротивления в восточной части Франции. Постойте, глава дома Муэта Шандон был в числе лидеров сопротивления? В те дни, мадам, никто не был тем, кем казался. Супругов Тьерри, к примеру, все считали коллаборационистами. Кому бы пришло в голову, что на самом деле они вместе с Девагюэ ведут подпольную работу против немцев? Владельцы дома Пеперат Сик прятали в своих погребах оружие. Владельцы дома Крюк, сбитых летчиков. Руссо легонько постучал по основанию фужера Лив. «Эта шампанская, дорогая мадам, символизирует нашу историю, героизм, отвагу. Люди, стоящие за нашими винами, помогали спасать Францию». Лив глядела на сотни мельчайших пузырьков, которые неслись вверх с дна фужера. «И супруги Тьерри тоже в этом участвовали?» «Мэуи». Они были в самом центре событий. «А что с ними произошло? Вы знаете?» Руссо пожал плечами. «Если ваша бабушка действительно та самая Эдит Тьерри, то вам, вероятно, известно больше, чем мне». После войны не все в Реймсе поняли, что супруги работали на сопротивление, и многие по-прежнему их ненавидели как коллаборационистов. Как я понимаю, мадам Тьерри оставила Реймс еще во время оккупации, а месье Тьерри — вскоре после освобождения города. Какое-то время, пока её не купили Буше, Броссери стояла закрытой, а когда открылась вновь, все уже знали, что Тьерри — герои. Но они так сюда и не вернулись. То есть они пережили войну оба? С бабушкой понятно, но мой папа не знал своего отца, и я всегда думала, что он погиб во время войны. Нет, они оба выжили, но погибли многие из тех, кто был с ними рядом». Помню, отец рассказывал, немцы застрелили лучшую подругу мадам Тьери за участие в сопротивлении. Он ещё удивлялся, потому что у этой подруги был любовник-коллаборационист, но как знать? Может, она и у него что-то выведывала? В те дни, как я уже говорил, никто не был тем, кем казался. Примерно в то же время, я думаю, мадам Тьери и уехала. Мой отец всегда считал, что месье Тьери через некоторое время отправился туда, где жила она, чтобы с ней воссоединиться. Как бы то ни было, невольно поражаешься тому, как самые обыкновенные люди рисковали жизнью ради Франции. Если вы правы насчет вашей бабушки, мадам, то она — одна из тех героев». Лив тяжело сглотнула. Как получилось, что бабушка Эдит никогда не рассказывала о той трагедии? Возможно ли, что именно это теперь заставляет ее держаться со всеми так отстраненно? «Благодарю вас, месье Руссо». Лив встала. Для меня было большим удовольствием побеседовать с вами. Молодёжь сегодня не очень интересуется прошлым. Надеюсь, вам удастся найти то, что вы ищете». Он сделал знак официанту, который обслуживал Лив. «Я попрошу принести вам бокал Шаво. За счёт заведения, как говорят у вас в Америке. Без него эта история, я полагаю, будет неполной». «Шаво?» — переспросила лиф «Да-да». Руссо повернулся к подошедшему официанту, Коротко переговорил с ним по-французски, а затем вновь обратился к Лив. Дело в том, что лучшую подругу Эдит Тьерри, ту, которую застрелили немцы, звали Инесс Шаво. Она вместе с мужем владела винодельней Мизон Шаво, одной из лучших во всей Шампани. После бокала Шаво, вслед за бокалом Муэд, у Лив закружилась голова. Рассказ месье Руссо лишь запутал всё ещё сильнее. Зачем бабушка потащила её через океан в Шампань если сама только и делает, что сидит у себя в комнате и хандрит в промежутках между стремительными вылазками по загадочным делам. Но то, что она участвовала в сопротивлении и потеряла тогда лучшую подругу, проливало некоторый свет на причины её скрытности. Может быть, бабушка Эдит, которая никогда не выставляла своих чувств на показ, до сих пор оплакивает потерю? И может быть, именно поэтому ей так сложно объяснить, Лив, для чего они сюда приехали? Когда Лив вернулась в гостиницу, бабушка Эдит сидела за столиком и читала газету. Рядом стоял бокал с шампанским, а откупоренная бутылка охлаждалась в ведёрке со льдом. Бабушка подняла глаза на Лив. «Где ты была, дорогая?» «Выходила». Лив всё ещё не понимала, как ей быть с тем, что она только что узнала. «Я только что открыла бутылку шампанского. Не откажешься от бокала? Мне бы хотелось с тобой поговорить». «На самом деле я только что выпила почти полбутылки». Бабушка Эдит удивлённо подняла брови. «Так что лучше не надо». «Не будь занудой», — сказала бабушка, а когда увидела, что Лиф медлит в нерешительности, закатила глаза и добавила. «Очень невежливо дорогая заставлять человека пить в одиночку. А вот и бокал для тебя. Давай же, налей себе немного». Лиф взялась за бутылку, наполовину вытащила её из ведёрка со льдом и резко остановилась. «Это Шаво?» «Да», — ровным голосом ответила бабушка, но глаза отвела в сторону. Лиф вдруг стала отчаянно жаль бабушку, потерявшую лучшую подругу, по-видимому, больше 70 лет назад. Она осторожно спросила. «Ты знала людей, которые владели этим домом шампанского?» Бабушка Эдит несколько раз сморгнула. «Да». «Ты об этом собиралась со мной поговорить?» нет «Так ты нальёшь себе или нет?» Лиф налила полбокала, отпила маленький глоток и уселась напротив бабушки. Упоминание Мезон Шаво особо бурной реакции не вызвало, но вряд ли стоило ещё раз испытывать судьбу и заводить речь об Энесс Шаво, старой бабушкиной подруге. лив сделала ещё глоток и велела себе набраться терпения. Казалось, бабушка вот-вот сообщит что-то важное, просто никак не подберёт нужные слова. «Оливия, дорогая, Я надеялась кое-что прояснить. Наконец проговорила она. «Хорошо», — откликнулась Лив. «Это по поводу Барсери и твоего участия в сопротивлении?» «Что?» «Нет». Предположение Лив явно ошарашило бабушку. «По поводу Жульена?» «А, об этом». «Оливия, откуда ты взяла, что он женат?» Лив в изумлении уставилась на бабушку. Из его собственных слов — Он подробно рассказал мне о своей жене Дельфине и о дочке Матильде. На этот счёт он, по крайней мере, был честен. Лив почувствовала, что начинает злиться. И знаешь что? Первая встреча с ним меня на самом деле обнадежила в отношении моего собственного будущего, потому что было понятно, как сильно он их любит. И я размечталась, что мне тоже когда-нибудь посчастливится встретить такую любовь. А потом он попытался обмануть свою жену. Со мной. «Что же это такое?» «Остались ещё на свете порядочные мужчины, или они все кобели? Это что, такой урок для меня?» «Ты закончила?» Лив гневно уставилась на бабушку, которая невозмутимо пила маленькими глоточками своё шампанское. «Чем ты можешь оправдать такой поступок?» «Дельфины нет на свете, Оливия. Она умерла шесть лет назад». У Лив перехватило горло. «Погоди, как это?» «Родами». При рождении Матильды у неё возникли осложнения, и врачи не сумели её спасти. Это стало чудовищным горем для бедного Жюльена, но он остался в строю, потому что так было надо. «Нет, не может быть», — Лив мысленно перебирала свои разговоры с Жюльеном, где он упоминал дельфину, вспомнил обручальное кольцо у него на пальце. «Он же так много о ней говорил, но все рассказы Жюльена о жене действительно были в прошедшем времени». «Боже мой», — прошептала она, — «дельфины нет на свете». «Именно это я и пыталась тебе вчера сообщить», — сказала бабушка Эдит. И, по словам его деда, за последние шесть лет у него не было никого. Ты, похоже, первая женщина, к которой он проявил интерес. И твое общество, судя по всему, действует на него очень благотворно. «Господи!» — Лиф уронила голову на руки. «Это все меняло? Или нет?» Что могло выйти из флирта с человеком, который живёт за сотни тысяч километров от неё, тем более с таким, который шесть лет ни с кем не встречался после потери жены? Так или иначе, ей следовало извиниться. «Я отлучусь на минуточку?» — слабым голосом спросила она. «Думаю, мне надо позвонить Джульену». Бабушка Эдит взглянула на часы. «Если тебе нужен номер, то его визитная карточка лежит у тебя на ночном столике». Лив кивнула, поспешила в свою комнату и набрала номер, указанный на карточке. Но вызов после первого гудка переключился на голосовую почту, и Лив почувствовала себя идиоткой. Записанный голос Жюльена предложил оставить сообщение. Прозвучал сигнал. «Жюльен», — заговорила она, — «это Лив, Лив Тьеррикент. Бабушка только что рассказала мне о Дельфине, мне ужасно, ужасно жаль, не знаю даже, с чего начать». Разумеется, я совершеннейшая идиотка, но из того, как вы говорили о ней, я заключила, что она жива. И можете себе вообразить, что мне пришло в голову, когда вы меня поцеловали. Очевидно, я была глубоко не права и должна просить у вас. Раздался второй сигнал и связь оборвалась. Прощение, пробормотала Лив себе под нос и уставилась взглядом на телефон, изо всех сил желая, чтобы он зазвонил. Но телефон упорно молчал. и минут через пять, когда стало понятно, что Жюльен перезванивать не собирается, Лив поднялась и вернулась в гостиную. «Ну как? Дозвонилась?» — спросила бабушка Эдит. «Оставила сообщение», — вздохнула Лив. Глупая, сбивчивая, но ей не дал договорить звонок телефона, стоявшего в номере. И пока бабушка отвечала, она какое-то мгновение надеялась, что это Жюльен. «Да, мы сейчас спустимся», — бабушка повесила трубку, Элиф вопросительно взглянула на неё. «Они сейчас спустятся. Возможно ли, чтобы Жульен ждал их внизу?» Но бабушка покачала головой. «Пошли. У нас нет времени на ерунду. Надо ехать, иначе мы не попадём на последнюю дневную экскурсию». «На последнюю экскурсию?» «Какую? Куда?» «В Мизон-Шаво». «В Мизон-Шаво?» «Да. Ведь ты сама спрашивала меня об этом месте, разве нет?» «Ну и я заказала нам экскурсию туда. И не говори мне теперь, что тебе не интересно «Конечно, интересно». Означало ли это, что бабушка Эдит всё-таки собралась раскрыть причину, по которой привезла Лив в Реймс? «Тогда пошли. Время не ждёт». С этими словами бабушка выскочила из номера, и Лив ничего не оставалось, кроме как последовать за ней, с тысячами вопросов, по-прежнему крутящихся в голове.